Глава восемнадцатая. Распахнулась дверь, и в кабинет стремительным шагом, бесшумно ступая по ковровой дорожке мягкими шевровыми сапогами с высокими, почти дамскими каблуками, убежал Лев Давыдович, демократический диктатор, как он сам себя начал называть в узком кругу. Ошую и одесную от него, отстав на шаг в ногу, шли непременные и неразлучные адъютанты-близнецы. Бывший поручик кавалергардского полка Роман Гурский и Лев Остерман, в скобках, кажется так, представляясь, он говорил невнятно, а написанный его фамилию никто и никогда не видел, числившийся раньше по цензурному ведомству. Гурский звенел антикварными шпорами, рефлекторно прижимал к бедру левую руку, как бы придерживая отсутствующий по причине неудобства в канцелярской жизни палаш, который когда-то носил ежедневно в длинных никелированных ножнах, куда для шика был брошен серебряный двугривенный, чтобы мелодично побрякивало. Его близнец Астерман чавкал по паркету литыми каучуковыми подошвами малиновых американских ботинок, а в правой руке нес кожаную папку, вызывавшую у посвященных мистический ужас, ибо в ней хранились бумаги только двух сортов с приказами поведомства о поощрении и повышении в должности или расстрельные списки. В их оглашений уловить было невозможно. Нередко обласканные в первых упоминались и во вторых также. На френче цвета маренга – гурского и на буклированном с пиджаке Астермана одинаково мерцали кровавым рубином ордена Красного Знамени. Недоброжелатели злословили, что и номера орденов одинаковы, то ли 666, то ли 0690, но это вряд ли. Обиженные реалиями классовой борьбы люди поговаривали, что близнецы, кроме адъютантских, исполняли при Троцком и иные функции. Хотя зачем бы это Льву Давыдовичу, имевшему двух или трех жен и массу детей, впоследствии методично и целенаправленно истребленных Сталином, не только вместе с чадами домочадцами, но даже и с самыми отдаленными единомышленниками. а Разве что товарищ Троцкий банальный ситуационный бисексуал. Один из братьев был высок белокур, Другой, напротив, коренаст, присадист, скорее брюнет, чем блондин, и носил маленькие круглые очки. Считалось, что Стерман — барон, потомок того самого канцлера Российской империи при Анне Иоанновне, сосланного в 1741 году Елизаветой Петровной в Березах. Другие выводили его от Остерман Толстого александра ивановича графа и генерала от инфантерии отличившегося при бородино и кульме но если это так, то становилось непонятным от чего бароном или графом не называли гурского а если нет, то каким образом гурский мог попасть в пажеский корпус и прослужить вплоть до октябрьского переворота в полку наиболее приближенным к особе государя однако если все-таки нет и генеалогия там другая, то понятнее становится, как он, в скобках «они», сумели укрепиться в окружении Льва Давыдовича. На фоне столь колоритных фигур Троцкий совершенно терялся, но это входило в его замысел. Так Борис Савенков в бытность свою террористом всегда носил черные ботинки и рыжие караги, чтобы все смотрели, изумляясь, на ноги и не запоминали лица. А сзади валила беспорядочная толпа охранников и порученцев, как на подбор длинных и тонких, не иначе, как носящих под кителями, в скобках, исключительно дореволюционного пошива, корсеты с безупречными проборами и вечными издевательски почтительными улыбочками, за которыми Агранов отчетливо различал тщательно спрятанную ненависть к коммунистам и прочему быдлу вдруг дорвавшемуся сюда власти. Все они прославились своей безграничной жестокостью при расправах с теми бойцами и командирами, на которых обрушивался гнев вождя и организатора Красной Армии. Агранов был уверен, что таким образом абсолютно безнаказанно они проявляли свою контрреволюционную сущность – Куда ведь проще и приятнее убивать коммунистов по приказу главного коммуниста в подвалах и у железнодорожных насыпей, чем рискую жизнью в колчаковских и деникинских пехотных цепях. Адъютанты сноровисто рассыпались по кабинету, замерли у каждого окна, у высокой входной и двух маленьких, ведущих комнату отдыха и на черную лестницу дверей. Это никого не удивило и не насторожило. Таков был отработанный за два года ритуал. Ну что, товарищи, какие решения приняты? Кто на этот раз мутит воду и пытается дезорганизовать положение в республике? Левые, правые, эсеры, монархисты, кто? Надеюсь, у вас уже готов план действий и составлены проскрипционные списки. Я ждал три дня. Думал, что и без моего вмешательства порядок будет наведен. У нас что, февраль 17 -го года? Я считаю, что каждый должен отвечать за порученное дело. Или вы, Вячеслав Рудольфович, по-прежнему надеетесь, что все вопросы должны решаться на заседаниях ЦК? Отвечайте, я жду. Ну? Минжинский начал сбивчиво объясняться, ссылаясь на действительно сложное положение, в котором оказался ВЧК. С одной стороны, право парт-организации на свободу дискуссий не позволяет применить силу для пресечения собраний и митингов, может быть действительно слишком бурно проходящих. С другой, пока еще выясняется связь с этими собраниями стихийных беспорядков, имеющих место на улицах и вокзалах, пока еще, к счастью, бескровных. Вот как раз сейчас. Коллегия почти в полном составе собралась, чтобы обменяться имеющейся информацией и окончательно согласовать позиции для доклада председателю СНК. И Муралов должен подъехать с планом введения в Москве чрезвычайного положения. Агранов смотрел на своего непосредственного начальника и удивлялся. «Неужели и он так талантливо косит под дурака?» «Ведь известно, что при необходимости Вячеслав Рудольфович умеет быть решительным, жестким до садизма, бесстрашным настолько, что в лицо называл Ленина политическим и иезуитом и партийным конокрадом. И уж во всяком случае достаточно способным аналитиком, чтобы за три дня понять, что творится в сфере ответственности вверенной ему организации». Таруский, похоже, думал так же. Издевательски сверкнув стеклами пенсне, растянул губы в улыбке. «Понимаю вас, товарищ Минжинский, великолепно понимаю, сочувствую даже. Очень трудно отказаться от въевшихся привычек, тем более сразу научиться самостоятельно принимать политические решения. вину мы вам это не поставим, но и рисковать не будем». Нельзя же позволить студенту сразу делать резекцию желудка, если он еще нарыва вскрывать не научился. Я, как более опытный хирург, вам поассистирую. Вы заканчивайте свое совещание, принимайте хоть какое-нибудь решение, а потом через полтора часа, скажем, всей коллегии прижить в совнарком. Там и обсудим. Изобразив рукой общий привет, Троцкий также стремительно вышел из кабинета. Подражая своему шефу, Адъютанты, сурово озираясь и, подчеркнуто гремя сапогами, заспешили следом. Последним, приостановившись у двери и, словно бы посчитав в уме всех остающихся, многозначительно хмыкнув и приподняв бровь, удалился Астерман и аккуратно притворил за собой створки, как будто боясь потревожить тяжело больного пациента. С минуту все напряженно вслушивались в затихающий топот. — Всем все понятно? — нарушил молчание Минжинский. — Тогда продолжим. Вернувшись в свой кабинет, Агранов запер дверь, сел за стол и задумался. Дела даже хуже, чем он предполагал. Вот разве что. Он хлопнул себя ладонью по лбу. Как же это он? Вся вчерашняя и сегодняшняя суматоха так на него подействовала. Слишком вжился в избранную роль и забыл условия своего союза с Новиковым. Точнее, заставил себя забыть, надеясь, что и заклятый друг его забудет. Благо, почти месяц ни он, ни кто другой из его сотрудников не давал о себе знать. А когда поступило сообщение о гибели в бою Шульгина, не испытал ли он даже облегчения? «Профессор утверждает, что полковник жив», О сообщении агента из Харькова, о вырезка из газеты. Выходит, Рана радовался? Или и здесь удолен прав? В них сейчас его единственная надежда. Только как связаться? Телефонного номера у него нет. Разве только инструкция, что в случае крайней нужды послать человека в Новодевичий монастырь спросить князя, только действительно ли она еще? Столько всякого успело с тех пор произойти, а Гранов выругался матерно и вслух. Так его закрутили новые обязанности, такие неожиданные и непривычные перед ним одна за другой возникали задачи, что даже в голову не пришло проверить, остался ли в монастыре отряд Басманова или ушел после того, как закончился Октябрьский переворот. Для чего бы им было еще оставаться? Значит, что? Позвонить в МЧК Мессингум? Попросить выяснить, раз это его территория и сфера ответственности? Или послать своего человека? Нет. Слишком многое сейчас стоит на карте, неизвестно, кому вообще можно верить. Да и время поджимает. Лучше сразу самому поехать. Вот бы действительно там оказался полковник Басманов. С ним во время десятого съезда партии наладилось взаимопонимание. Только сначала нужно сделать еще одно дело. А Гранов в своих предположениях был недалек от истины. Ситуацию в Москве сегодня регулировал и направлял занимающий аналогичный пост зампреда ГПУ Трелесера. На одном из своих последних совещаний заговорщики, тогда еще единые в своих целях и замыслах, договорились воздерживаться от стремления к высоким постам и заметному общественному положению, оставить за собой достаточно теневые должности, но позволяющие держать в руках все нити управления страной. И это было разумно, позволяло, по крайней мере, в избежать соперничества, добиться укрепления новой власти, чтобы потом спокойно делить должности, титулы и привилегии. Им тогда искренне казалось, что они смогут уподобиться отцам-основателям Соединенных Штатов, создавшим великую державу и избавившим ее от внутренних разборок и потрясений на 200 следующих лет. И, может быть, без вмешательства извне Идея оригинального общественного устройства РСФСР, которое можно было бы назвать криптократией, имела шанс на реализацию, однако не вышло Приехал человек из Лондона, и, как писал в каком-то рассказе Аверченко, все завертелось. От Минжинского вышли порознь, договорившись через 40 минут встретиться внизу возле автомобилей. В огромном, как спортзал, кабинете Трелисера остались трое членов коллегии, он сам и Агды Артузов. И появился из маленькой двери четвертый, человек невзрачной наружности, похожий на гимназического надзирателя, разжеватыми усами, дешевым пенсне и кислым выражением лица. По крайней мере, так выглядел надзиратель в гимназии, где учился Артузов. Крайне неприятный был тип. «Он действительно думает, что готовится очередной мятеж», — удовлетворенно сказал Трелесер. И запаниковал, потому что не понимает, кому и для чего он нужен. «О ком ты? О Троцком или Минжинском?» — спросил Артузов. «Конечно, о Минжинском», — усмехнулся Трелесер. «Лев Давыдович паниковать не умеет, что для нас крайне неприятно, поэтому придется срочно активизировать действия». Пока мы будем там трепаться, пусть все подключенные к операции «Фокус» начинают действовать в полном объеме. Объясните мне, — потребовал глуповатый ягода, — что происходит на самом деле? Мы всерьез начинаем брать власть или только пугаем Троцкого? На самом деле не происходит ничего. Начальник загранразведки хитровато хихикнул. То есть некоторое брожение в кругах товарищей имеет место. Кое-кому кажется, что их обманули. Бузят с дуру не знающий, чем им теперь заняться красноармейцы. Среди обывателей распространяются дурацкие слухи, к которым мы имеем некоторые отношения. Разве плохо придумано? Готов, мол, декрет об отмене высшего образования, закрытии университета и призыве всех сотрудников в армию. Я бы это бунтовать начал. И еще пользуюсь тем, что у нас с Артуром Трелесер кивнул в сторону сидящего с невозмутимым лицом Артузова, имеются выходы на агентуру Агранова, мы снабжаем его выгодной нам дезинформацией. Но зачем все это? По-прежнему не понимал Ягода, известной своей чрезмерной амбициозностью, бескультуримой одновременно тупым упорством в достижении поставленной цели. Раз мы не собираемся как-то радикально менять власть, раскачивать сейчас положение крайне рискованно. Беспорядки могут выйти из-под контроля на улицах, в самом деле завяжутся уличные бои, а мы от этого ничего не выгодаем Именно для этого, скрипучным, весьма подходящим к его скучной внешности, голосом сказал незнакомец. Простите, не имея чести быть знакомым, Спросил Артузов, игнорировавший человечка, пока тот молчал. Мало ли кто и зачем мог находиться в кабинете Трелиссера. Но раз он вмешался в серьезную беседу, следует уточнить позиции. Господин Подгорский представил гость хозяин кабинета. В прошлом товарищ начальника департамента Царского министерства иностранных дел. Сегодня руководитель нашей резидентуры в Англии. Тот человек, о котором я вам уже говорил. «Осуществляет связь с зарубежными друзьями». Артузов молча кивнул. «Ни правительство, ни военное командование, ни ваш друг Агранов не имеет представления, какими силами располагают заговорщики и какие цели преследуют». Продолжил свою речь Подгурский. «Умело подогревая беспорядки, мы дождемся, пока у кого-нибудь не выдержат нервы. Прольется кровь. Властям придется действовать решительно». Беспорядки вдобавок вызовут раскол и раздоры в ближнем окружении Троцкого. Там нет единого мнения в оценке событий. Когда начнутся уличные бои, несогласованности и глупое соперничество среди партийного и военного руководства достигнут предела. В подобном положении тот, кто проявит больше хладнокровия, решительности и твердости, справится с беспорядками и может рассчитывать на крупный куш. И все же, что дальше? Вы хотите только попугать нынешнюю власть бесчинствами толпы или заставить Троцкого собственными руками разогнать своих неисправившихся с делом сторонников? А кто от этого выиграет? Артуза вдруг увидел, что его слова не очень нравятся собеседникам, и мы уточнил, я не выдаюсь сейчас в идейной и моральной оценке акции, меня интересует только техническая сторона. Нет, нынешняя власть нас вполне устраивает. Нам нужны именно беспорядки. Погромы, убийства иностранных представителей. В первую очередь Верангелевских. Артузов, кажется, понял. Вы что, хотите спровоцировать возобновление войны с белыми? Но для чего? Республика сейчас воевать не может. а Разве что следующим летом. И вообще, что значит мы? Это кто? Мы, в моем понимании, это Михаил, Генрих, я, Агранов тоже. Со мной лично никто ничего не обсуждал. — Объяснись, пожалуйста, — обратился Артузов к Трелесеру. — Объяснимся позже. — Положись на меня, не прогадаешь. Сейчас нужно довести дело до конца. А чтоб ты не переживал слишком, скажу, что войны не будет. Как только белые предъявят республике ультиматум, хоть какой-нибудь, вмешаются наши друзья. — Тебе что, жалко белых? — вмешался Ягода. Трелесер жестом велел ему молчать. Это будет нечто вроде повторения августа четырнадцатого года. улавливаюсь Мне помнится, август четырнадцатого года закончился плохо. И для Сербии, и для России, и для Австрии с Германией. Кроме названных вами, там были и другие участники. Почти без интонаций сказал Подгорский. Ну, если так, развел руками Артузов.